Глава 10. 15 апреля 1693 года. Москва. Соборная площадь. Пролетка мягко остановилась. Чуть скрипнув стальными рессорами, Пётр встал на подножку и на секунду остановился, оглядывая открывшуюся перед ним панораму. Красивые, аккуратно подогнанные плиты гранита, доставленные с ладоги, покрывали простор весьма внушительных размеров площади под которой, укрытые слоем битумной гидроизоляции, располагались три этажа подсобных помещений для будущей резиденции патриарха. А вдали, метрах в 150, высились уже совершенно завершённые стены коробки могучего собора. Работы ещё предстояло много, но уже начали проступать общие черты. Монументально, тихо произнесла Анна. Куда-как грандиознее должно выйти, чем время. А ты было время? Нет, но я читала «Это похвально», — кивнул Пётр, продолжая со своей подругой удаляться от пролетки и почётного караула, оформленного в виде крылатых гусар. «Ань, мне с тобой нужно поговорить о чём-то очень важном». «Да так, чтобы никто не услышал?» «Именно». «Что случилось?» «Серьёзно спросила женщина». «Ты знаешь, что пару недель назад прибыла французская делегация? Кроме того, произошло расширение представительства Вены. Это всё очень плохо». «Они начали за тебя драться?» «Что-то вроде того». «Кивнул Пётр». «Я думаю, что будут трупы. Под угрозой прежде всего Маша и ты». «Я?» «Думаю, что удар будет нанесён прежде всего по Маше». «Спокойно», — произнёс Пётр, глядя прямо в глаза Анни. «В дело вступили два ключевых европейских паука. Поэтому спасти её очень сложно, ведь им я нужен холостым». «Но почему?» Возмутилась Анна, для которой Мария стала к тому времени настоящей подругой. Нашим друзьям из Парижа и Вены нужно втянуть меня в застарелый конфликт между Габсбургами и Бурбонами. Единственный вариант у них заключается в попытке женить меня и через брак вовлечь большую тяжбу за наследство. Поэтому мою супругу постараются убрать, дабы место стало вакантным. Кто конкретно это будет делать и как – вопрос. Контрразведка работает, но уж больно много вариантов. Да и её родители находятся вне зоны контроля. Вполне могут купить кого из прислуги или родича. И ты готов пожертвовать жизнью Маши? Я не могу открыто вмешиваться. Пожал плечами, Пётр. Если пауки узнают, что я в курсе их планов, то начнут действовать намного осторожнее. И трупов, поверь, станет больше. Поэтому я и хочу, чтобы ты как можно скорее отъехала в Крым. Где от моего имени какое-то время покомандовала? Ты думаешь? Убеждён что ты наиболее вероятный кандидат в козлы отпущения. У тебя ведь есть мотив, по крайней мере, в глазах родичей Маши. Поэтому твоё участие нужно совершенно исключить даже теоретически. Но ведь тогда они попробуют подставить кого-то ещё. Конечно. Но ты для меня очень важна. Намного важнее кого-то ещё. Причём живой и здоровый Кроме того, нас немного выручает беременность Маши. Вряд ли до родов они решатся на убийство. По крайней мере, я на это очень надеюсь. «Хорошо, я уеду». Кивнула она. «Но обещай мне, что сделаешь всё для спасения жизни Маши. Поверь, мне это очень важно. Я... я не знаю, как это объяснить». «Ань, я всё понимаю. И обещаю, сделаю всё, что смогу. Но надежды не так уж и много». «Послушай, что ты говоришь». Грустно усмехнулась Анна. «Неужели 200 лет такой малый срок, чтобы научиться бить в интригах этих новичков?» Шантажистка печально улыбнувшись произнес пётр, понимая что гибели марии она ему не простит.